Стоило звезде их мечты показаться в кадре, как они тут же принимались хором вопить своё «Вау! Вау!», пихая друг друга локтями. Звучало это как притон для бродячих собак. когда же звезду их мечты не показывали, они дружно чем-то шуршали, что-то откупоривали, беспрестанно что-нибудь грызли и пискляво тянули на все лады. «Чё за тоска?» Или «Да пошёл ты!» Иногда мне казалось, случись в таком кинотеатре пожар,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 По ночам, потягивая в одиночку сакэ, я вспоминал козочку Мэй и наш с нею секс. Разгребание сугробов. До странности отдельное воспоминание. Никуда не ведёт, ни с чем не связывает. Ни с Гатандой, ни с Кики, ни с кем-то ещё. Хотя помнил я всё очень живо, в мельчайших деталях. Всё ощущалось гораздо свежее, реальнее, чем на самом деле.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 Тонкая, капризная, изящная и хрупкая, как тексты Трумана Капоте. Очередным воскресным утром я отправился в универмаг Кинакуния и в который раз закупил там тренированных овощей. А также дюжну банок пива и три бутылки вина на распродаже со скидкой. Вернувшись домой, прослушал сообщение на автоответчике. Звонила Юки. Голосом, в котором не слышалось ни малейшего интереса к происходящему, она сказала, что позвонит ещё раз в двенадцать, и чтобы я был дома. Сказала и брякнула трубкой. Бряканье трубкой, похоже, было её обычным жестом. Часы показывали одиннадцать-двадцать. Я заварил кофе покрепче, уселся в комнате на полу и, подтягивая горячую жидкость, стал читать свежий полицейский участок восемьдесят семь, Эда Макбейна.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 «Да вот, думаю, приготовить обед. Сейчас возьму дрессированных овощей из пижонского универмага. Копчёный горбуши и лука, охлаждённого в воде со льдом. Да порежу всё помельче ножом, острым, как бритва. А потом сооружу из этого сэндвич и приправлю горчицей с хреном. Французское масло из кинокуния неплохо подходит для сэндвичей с копчёной горбушей. Если постараться... «Выйдет не хуже, чем в деликатессен-сэндвич-стенд в центре Кобе. Иногда не получается, но это не страшно. Была бы цель поставлена, а цепочка проб ошибок сама приведёт к желаемому результату». «Глупость какая!» — сказали мне в трубке. «Зато какая вкуснятина!» — ответил я. «Мне не веришь?» — спросил у пчёл. Или у клевера. «Правда, ужасно вкусно».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 «Ты сегодня вечером занят?» «Да вроде бы свободен», — сказал я, немного подумав. «В пять часов приезжай забрать меня на Акасака. Не забыл ещё, где это?» «Не забыл», — ответил я. «А ты что, так с тех пор и живёшь там одна?» «Ага. В Хаконе всё равно делать нечего. Здоровенные домища на горе. В одиночку с ума сойти можно. Здесь куда интересней». «А что, мать, всё никак не приедет?» «Откуда я знаю? Она же не звонит и не пишет. Так и сидит, небось, в своём Катманду. Я ж тебе говорила, больше я на неё в жизни рассчитывать не собираюсь. И когда вернётся, не знаю и знать не хочу». «А с деньгами у тебя как?» «С деньгами в порядке. По карточке снимаю сколько надо. У мамы из сумочки успела одну стянуть. Для такого человека, как мама, карточкой больше, карточкой меньше. Разницы никакой, ничего не заметит».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 — повторила она. «Ага, как гром среди ясного неба», — подтвердил я. «Надеюсь, происшествий не будет», — сказала Юки. «Хорошо бы», — понадеялся с ней и я. И просчитался.